Глава 24. Месяц спустя. Шумные разговоры не стихали ни на минуту. Девушки в белоснежной форме сновали в разные уголки помещения. Кто с горячим противенем в руках, кто с кондитерским мешком, полным крема. Старательно выводили узоры на свежеиспеченных кексах. Аромат ванили и шоколадной глазури так и витал в воздухе, создавая особую, несравнимую ни с чем атмосферу. «Ань, что там с меренговым рулетом?» Девушка с ярко-оранжевой косынкой на голове подняла вверх большой палец. «Все готово, шеф!» «Шеф!» В комнату ворвалась Инна. Обведя комнату возбужденным взглядом, замерла в дверях. «Половины витрины уже нет!» «Да ладно!» Воскликнула Рита и спрыгнула со стола. Я смотрела на то, как еще пять минут назад уставшая до смерти подруга летит со всех ног в зал, а спустя несколько минут возвращается обратно. «Марго! Они снова смели все подчистую! Вторую неделю мы делаем такие продажи!» Я улыбнулась. Все девушки столпились в кухне, уставшие, взмокшие от пота и заморенные бессонными ночами, проведенными в цехе. Каждая из них старалась выложиться на полную катушку. Каждая из девочек переживала о нашем деле, как о своем. Обведя каждую из них взглядом, я довольно улыбнулась. «Я думаю, у нас получился отличный камбэк», воскликнула, доставая из холодильника бутылку шампанского. Радостно взвизгнув, Аня бросилась к шкафу с посудой Спустя минуту мы уже стояли в тесном кругу, подняв бокалы. Пусть новое начало станет чем-то грандиозным и большим, чем просто успех. Смотреть на их радостные улыбки, на дружеские щебетания и слышать довольный смех девчонок было настоящим счастьем. Я благодарна каждой из них, что, поверив в меня, они вернулись и с полной отдачей принялись за работу. Шеф, на завтра нужно будет сделать в два раза больше. Непорядок, ведь уже с обеда сегодня нечем торговать. Рита тут же согласилась, а я пожала плечами. Думаю, стоит еще несколько дней проанализировать посещаемость. Калугина недовольно фыркнула. Она уже четвертый день уговаривает меня на увеличение продукции. Девчонки вернулись к работе, а я направилась в кабинет. Голова немного кружилась, но это неудивительно. Две недели в режиме нон-стоп способны скосить с ног даже здоровый организм. Но, несмотря на усталость, я была счастлива. За спиной хлопнула дверь. В комнату вошла Рита. «Шеф, а народу в эти дни на самом деле много!» произнесла сознанием дело, устроившись на диване. «Ты лучше моего знаешь, откуда люди!» Рита знала, ведь, в отличие от меня, она постоянно на связи с Олегом. Поначалу я тоже радовалась, приняв на свой счет такой наплыв клиентов. А после, узнав в нескольких девушках работниц офиса Олега, все поняла. И пыл мой немного убавился. Ну и что? Даже если они пришли от Олега, тот факт, что все возвращаются обратно и скупают всю нашу витрину... Говорит о том, что выпечка наша пользуется успехом. Барский просто дал нам рекламу, а остальное лишь наша заслуга. Я не разделяла ее уверенности. Не удивлюсь, если он им прибавку к зарплате сделал, дабы покрыть расходы на кулинарию. Ой, поморщилась Рита, ты преувеличиваешь. Стал бы он так заморачиваться, проще просто скупить все в одно лицо. Олег далеко не дурак чтобы пользоваться такими глупыми методами». Рита молчала. Загадочная улыбка не сходила с ее лица. Я закатила глаза. «Если и хочешь что-то сказать, говори, Рит. У меня нет сил играть в угадайку». Опустившись в кресло, устала помассировала виски. Калугина достала телефон из кармана, бросила его передо мной. «Смотри, какой!» «Вчера была важная тусовка предпринимателей. Наш друг в окружении красоток». Я опустила глаза. На экране был Олег. Он стоял с бокалом виски, а рядом с ним несколько девушек. Жадные взгляды с горящим в них желанием быть замеченной так и бросались в глаза. В груди неприятно сжалось, но я прогнала мысли прочь. «Неудивительно?» Он всегда был дамским угодником. Оттолкнув телефон в сторону, я устремила взгляд в один из отчетов. Мои щеки пылали. И я хотела лишь одного, чтобы Рита перестала говорить об Олеге. «Марго, ну когда ты перестанешь сопротивляться?» «Почти месяц тишины. Ну неужели не скучаешь?» «Скучаю. Знала бы она как, но запрещаю думать об этом. И пока удается» пока Рита не напоминает о нем. «Мы и виделись с ним две недели назад». «Ха-ха!» — усмехнулась подруга. «На очной ставке с Левиным!» «И то он сам приперся, а ты фиг его позвала». «И правильно сделал, в отличие от тебя, Рита. Зачем лишний раз нервировать его? Мы выяснили отношения, я не хочу давать ему ложных надежд». «Давай я сама разберусь со всем, ладно?» «Ты-то разберешься. Только когда поймешь, какую ошибку сейчас совершаешь, будет поздно». «Уведут его у тебя, так и знай!» Ридко психанула и вышла из комнаты, хлопнув напоследок дверью. Я засмеялась. То, с каким упорством она пыталась свести нас с Олегом, напоминало мне многолетнюю одержимость подруги тем же мужчиной. «Удивительно!» Но как только она узнала о симпатии ко мне Барского, тут же охладела к нему и словно обид не бывало. Теперь они лучшие друзья. В этот момент зазвонил телефон. Дочка. «Да, Машунь», – поспешила ответить. Жуть как соскучилась по ним. С открытия кондитерской ни разу не видела детей. И сегодня вечером, наконец-то, могу себе позволить уехать из города, чтобы повидаться. «Мам, привет! Ты же завтра приедешь?» «Да, я же обещала, что приеду на выходные к вам». На заднем фоне я слышала смех Дани и ворчание мамы. Такое тепло разлилось в груди. Уже завтра я обниму своих родных и смогу провести с ними несколько дней вместе. «Мам, можешь купить мне кое-что в книжном? Тут деревни, а магазинов особо нет». Мы с бабулей весь центр облазили в поисках, но ничего не нашли. Конечно. Скидывай название. Сегодня после работы заеду в магазин и куплю все, что тебе нужно. Хорошо. Бабушка передает, чтобы ты купальник не забыла. Море уже очень теплое. Мы купаемся каждый день. Вы купаться можете до конца лета. Я арендовала дом на три месяца. Здорово. Даньке скажу, он будет счастлив. Поболтав еще с дочерью, я закончила кое-какие отчеты и, схватив сумку, вышла из кондитерской. Рита осталась на выходные вместо меня, поэтому я могла спокойно уехать к морю. Как только учебный год закончился, я тут же нашла дом рядом с владениями Олега. Уж очень нам понравилось то место. Рада, что смогла арендовать его до конца лета, мама охотно согласилась отправиться на все каникулы с детьми на юг, нам всем не помешает отдых. Но я могла себе позволить лишь несколько выходных в месяц. На следующей неделе будет новая встреча с адвокатами и вынужденное общение с Левиным. Прошлая наша встреча отдалась трудом. Видеть его после всего произошедшего было мало приятно, да и жизнь в СИЗО сильно потрепала его. Осунувшийся, похудевший, уже не такой агрессивный, но все еще злящийся на меня. Помню, как было страшно идти, но Павел должен был подписать документы о разводе. Признаюсь, увидеть Олега у здания СИЗО стало для меня удивлением и радостью. Чувствовать рядом с собой поддержку в такие минуты бесценно. И хоть Олега не пропустили в комнату для свиданий, я знала, что он за дверью и готов помочь и это понимание грело душу и придавало храбрости. Павел отдал мне дом и машину. Больше во мне и не нужно было. Взамен он просил, чтобы я не выдвигала обвинений по поводу незаконного задержания им и его рукоприкладства. Я обещала этого не делать. Как сказал Карпов, там и без меня, Левину, есть за что отвечать. После того, как я вышла из здания, Олег проводил меня до машины. Он не задавал вопросов, а я не спешила заводить разговор. Лишь короткое спасибо, сказанное ему вместо прощания, было моей благодарностью. Знаю, что веду себя эгоистично, но пока только так. А он, уважая мое решение, старался держать дистанцию. Но, как бы далеко мы ни находились, С какими бы красотками он не общался на вечеринках, я знала, что Барский у меня есть. Он всегда рядом, хоть и мысленно. Припарковавшись у здания ТЦ, поднялась по ступенькам. Здесь был самый большой в городе книжный. Уверена, что смогу найти нужную. Увлеченная чтением аннотаций и разглядыванием ярких обложек манфх и новелл для дочери, Едва не налетела на невесть, откуда взявшуюся девушку. В один момент она просто возникла передо мной. «Прости», – не договорив, и я застыла в удивлении. Передо мной стояла Лера, без макияжа, с небрежным хвостиком и в спортивной одежде. Она выглядела потерянной. «Марго», – произнесла удивлённо. Наша встреча стала неожиданностью не только для меня. Я поспешила обойти ее и направилась к кассе. Не хотелось мне разговаривать с ней, но, не дав пройти половину зала, девушка догнала меня. «Подождите!» – схватила за локоть, потянула на себя. Опустив взгляд, посмотрела на стопку книг в моих руках. «Покупаете детям?» – я кивнула. «Прости, я спешу». Вы же знаете, что на свободе остался лишь Александр Иванович. И того лишили работы. Марго, я могу вас понять, но вы слишком жестоки. Вы знаете, что у Лидии Викторовны случился инфаркт. Ей грозит до десяти лет лишения. А Паша, вы видели его? Ему плохо. Он так сильно похудел, у него серьезные проблемы со здоровьем. Все это походило на истерику. Мне не хотелось иметь с этим дело. Лера, мне их очень жаль, но я ничем не могу помочь. И Лидия Викторовна, и Павел знали, на что шли. Они сделали много незаконных вещей, за которые понесут наказание. Прости, но я должна идти. Я беременна, произнесла девушка на выдохе, вновь удивив меня. Срок уже пять недель. Я была в полной растерянности. «Поздравляю!» В ее глазах появились слезы. Паша заставляет сделать аборт. Он говорит, что ему не нужен этот ребенок, что у него есть двое детей, и он хочет вернуться к вам. Схлипнув, она начинает дрожать. «Я была у него на свидании, но он заявил, что больше не хочет меня видеть. Я не знаю, что делать. Он был так груб со мной». Она выглядела такой потерянной и несчастной, не думаю, что Павел поменяет решение. «Я не могу давать тебе советы. Рожать или нет, дело твое!» Она скривилась. «Вам легко говорить. Ваших детей он любит и скучает по ним. Паша отдал вам дом. А я не знаю, на что жить теперь, да еще и с ребенком. Не нужны ему мои дети. Он на свободу хочет, понимаешь? И твой ребенок ему не нужен по той же причине». Паша любит только себя, так же, как и его мать. Твоя судьба только в твоих руках, Лера. Я тебе ничем помочь не могу, я со своей пытаюсь разобраться».